Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Роман Романович Алхимик том 8 Строитель Пролог Две темные фигуры ползли среди кустов. В какой-то момент одна из них остановилась. Следом замерла и вторая. «Что там?» – прозвучал тихий голос. «Что-то странное, не могу понять. Впервые такое чувствую». «Это земля одаренного, сказал мужчина. «Возможно, его рук дело. Разберешься? «Сейчас попробую». Пару минут висела тишина. Потом женский голос сказал. «Готово. Неожиданно легко получилось». Это ничего не значит. Может, он заметил твое воздействие? Тогда за нами сейчас придут. Ждем? Время есть. Ждем. Следующий час прошел в молчаливом ожидании. Девушка называла себя Урсой. Мужчина – ночью. Настоящие имена были другими. В мире об этой парочке мало кто знал. Они не имели привычки оставлять следы. «Идем дальше?» – спросил мужчина. «Ты хотел сказать «ползем»?» «Не начинай». «Что-то мне не нравится все это». «Что именно?» «Все». «Что-то конкретное? Или ты просто треплешь мне нервы?» «Пока не решила». «Тогда ползи дальше». «Еще чувствуешь что-то?» «Нет». В следующие полчаса, пока они пробирались к дому, Урса нашла еще несколько мест, которые ощущала как сгустки странного напряжения. Если получалось обойти их, они так и делали. Если нет, женщина применяла силу и разрушала эти сгустки. Вскоре они оказались возле дома. Ночь занимался тем, что сгущал темноту вокруг них и не давал никому засечь посторонних гостей. «Это точно его сила!» – шепнула женщина. «Дом очень напряжен!» Мужчина не особо понял, что это значит, но поверил на слово. Сейчас его больше волновало исполнение задания. То, сколько им обещали за это заплатить, хватит до конца дней. «Справишься? Если до этого справлялась, то и сейчас справлюсь. Ты готов?» «Да. А подарок?» «Готов. Главное, самим под раздачу не попасть. Зайдем через гараж». Когда Урса добралась до нужного места, она приложила руку к стене и сделала так, что сначала из нее ушло все напряжение, а потом и сама стена осыпалась пылью. Так убийцы проникли в дом.